Глава 15. После перерыва поиски возобновились. Перекусив, группа снова собралась на ступенях у входа в больницу. Снова начался дождь, хотя и не сильный. Впрочем, набухшие облака обещали, что скоро это может измениться. Мы укрылись под классическим портиком, колонны которого покрывали граффити и птичий помёт. Мне уже не в первый раз пришла в голову мысль. Главный вход в Сент-Джуд напоминал Вход в мавзолей. И правда, и массивный портик, и тяжёлые двери, открывающиеся в тёмный интерьер, всё это подобало скорее усыпальнице. Как и в прошлый раз, мы ждали Джессепа. Подрядчик ушёл на ленч и не вернулся. Уэллэн постоянно косился на часы с плохо скрываемым возражением. "К чёрту", наконец заявил он. "Начнём без него". Неожиданно появился и сам подрядчик. Он неспешно шёл со стороны туалетных кабинок, на ходу застёгивая комбинезон, который не сходился у него на животе. Ждём только вас, холодно промолвил Уэлен. Джес обсунул лапищу в резиновую перчатку. Отлить надо было. Мы должны были начать 10 минут назад. Угу, ну я же здесь или где? Оилэн смерел его презрительным взглядом и повернулся к нам. Идите наверх. Мы с мистером Джессепом догоним вас через минуту. В минуту они не уложились. Мы поднялись на верхний этаж и остановились, ожидая их на лестничной площадке. Никто не проронил ни слова, и только лабрадор не обращал внимания на гнетущую атмосферу. Гулкое эхо шагов по ступеням возвестило о приближении Уэллана и Джессопа. Здоровяк-подрядчик тащился за инспектором, как наказанный школьник. «Ладно, пошли», — бросил Уэллан и первый зашагал вглубь коридора. Задержавшись, чтобы перевести дух, Джессоп двинулся за ним. Вид он имел по обыкновению мрачное, но ни слова при этом не произнес. Мне хватило бы пальцев на одной руке, чтобы сосчитать, сколько раз в моей практике поиски тянулись так мучительно долго. Гораздо чаще всё обстоит наоборот. Я отрываюсь от очередной проблемы и вдруг осознаю, что день пролетел и наступил вечер. В Сент-Джуд время, похоже, замедляло свой бег. От меня ничего не требовалось, лишь медленно следовать за собакой из одной пустой палаты в другую, из одного бесконечного коридора в другой. Я смотрел на часы в полной уверенности, что прошел как минимум час, но обнаруживал, что стрелки едва тронулись с места. Хорошо, что Джессоп держал себя в руках. «Не знаю, что такое сказал им Уэллон, но, похоже, это действовало». Однако вскоре характер Джесса по снова начал проявляться. Несколько ложных тревог сопровождали его недовольным ворчанием. Когда очередная закончилась обнаружением ещё одной дохлой крысы, терпение подрядчика лопнуло. "Я думал, эта скотина немного выучена", возмутился он, когда инструктор наградил лабрадора теннисным мячиком. "Моя дворняга и то справилась бы лучше". Он что, не может отличить труп от чёртовой дохлой крысы? Нет. А вы? обиделся инструктор, выпрямившись и глядя на Джессопа в упор, словно провоцируя его высказать всё, что он думает о её питомце. Однако тот вместо этого воззвал Куэлено. Что за ерунда? Долго нам ещё здесь дурака валять? Столько, сколько потребуется, ответил тот, не оборачиваясь. Да но это же пустая трата времени. Нет тут ничего. Чем скорее мы в этом убедимся, тем быстрее вы сможете пригнать сюда свои бульдозеры и сравнять это место с землёй. Думаете, это смешно? Налитый кровью глаза Джессепа, казалось, выпрыгнут из-под капюшона. Вам хорошо тут стоять, в грязи ковыряться, а мне это влетает в приличную сумму. Уэллэн повернул к нему голову. Нет, мистер Джесеп, смешным мне это не кажется. Жаль, если это причиняет вам неудобство, но ведётся расследование убийства. Это важнее вашей прибыли. Прибыли, горько усмехнулся Джесеп и вздохнул. О, господи, знали бы вы. От необходимости отвечать, Оэлена спасла захрипевшая рация, бросив на Джесепа испипеляющий взгляд. Он отошёл в сторону. Воцарилась тишина. Два детектива переглянулись, и один из них выразительно закатил глаза. Подрядчик, впрочем, не обращал на это внимания, стоял низко опустив голову и сутулявшись. Он что-то бурчал себе под нос, а затем крикнул: "А знаете, пошло оно всё к чёрту!" Резким движением Джессa подкинул капюшон и сорвал с лица маску. Лицо его раскраснелось, редеющие волосы прилипли к потному лбу, на щеках были багровые полосы от завязок маски. "Эй, вам не следует этого делать", воскликнул один из детективов. "Нельзя! А вы попробуйте, остановите. Я и так сколько времени потерял в этой грязной дыре". Он двинулся по коридору в направлении главной лестницы, но его остановил Элэн. "Мистер Джессап, Подрядчик замедлил шаг и оглянулся. Угрюмое лицо его раскраснелось еще сильнее. «Звонили из санитарной инспекции. Похоже, что другая наша группа обнаружила в подвале асбест. Вы ведь ничего о нем не знали, не так ли?» С лицом Джессопа произошла разительная перемена. Он заморгал, рот его огорел. открывался и закрывался словно в поисках нужных слов. Чего? Нет, я я не я не знал. Ладно. Давайте сделаем перерыв. Я сидел у себя в машине, не закрывая дверцы. Пластиковая чашка горячего чая медленно остывала. С момента, когда мы вышли из здания больницы, миновал уже час. а я так и не знал, когда мы сможем туда вернуться, если вообще сможем. Ветровое стекло покрылось мелкими дождевыми каплями. Я сделал глоток чая. Спешить мне было некуда. Интуиция подсказывала, что ждать придется долго. Вид у Джессопа, когда мы выбрались из больницы на свет, был потерянный. Лицо из пунцового сделалось пепельно-серым, И всё его бунтарство разом куда-то исчезло, что Красноречие Любово признание свидетельствовало о его вине. Его фирме полагалось провести обследование больницы до начала работ по сносу. Это не могло не включать проверку старого здания на наличие асбеста, и тот в случае обнаружения подлежал безопасному удалению. Процедура это занимает много времени и обходится недёшево, причём выполняться может только специализированными компаниями. В лучшем случае Джесеп упустил, а с бест по недосмотру в худшем знал о том, что он есть, однако сознательно умолчал об этом, что могло привести его на скамью подсудимых. Стоило ли удивляться? что ему так не терпелось снести это здание. Находка приостановила полицейские поиски в Сен-Джут, по крайней мере, до оценки степени риска. На протяжении всего дня я не видел, чтобы в больницу кого-нибудь пропустили, и вообще в жизни есть занятие поинтереснее, чем сидеть без дела на автостоянке. Я хотел пойти и поискать у Алана, когда увидел человека, выходившего из полицейского фургона. Это был Джессап. Выглядел он ещё хуже, чем прежде, так словно за час постарел на десяток лет. Я не собирался говорить с ним. Джессап находился не в том состоянии, чтобы замечать кого-либо. Он брёл, пошатываясь, будто испытывал затруднения с координацией движений, а на лице застыло отчаяние. Я даже испугался. Не хватит ли его сейчас удар? Когда Джесс оп проходил мимо ширенги полицейских автомобилей, ноги его вдруг подогнулись. Он сделал попытку опереться о капот ближней к нему машины, но соскользнул на мокрый асфальт и остался сидеть, привалившись к бамперу. Я подбежал к нему. "Вы в порядке?" спросил я. Джесс оп молча смотрел на меня, моргая. Чёрт, возможно, это серьёзнее, чем просто шок, подумал я. Оглядываясь в поисках помощи. Ладно, не двигайтесь. Я схожу за Нет. Краски возвращались на его лицо. Ничего не хочу от этих ублюдков. Джесеп опёрся на бампер и попробовал подняться. Поколебавшись, я подхватил его под руки, чтобы помочь. Уберите руки, буркнул он, однако освободиться не пытался. Он был тяжёлым. В одиночку бы я его не поднял. Впрочем, Джессоп уже приходил в себя. Опершись на моё плечо, он выпрямился и пошатавшись, встал. Наверное, всё-таки просто шок, подумал я, когда он отпустил моё плечо. Где вы оставили машину? спросил я. Сам дойду, ответил он. Вон там. Приехал Джессоп на старом Мерседесе, который, будь он в лучшем состоянии, стал бы желанным экспонатом у коллекционера автодревностей. Как и его владелец, он выглядел так, словно вот-вот рассыплется. Джессев уже мог идти самостоятельно, но на всякий случай я находился рядом, пока он доставал ключи и отпирал машину. Вам ещё нельзя вести автомобиль, сказал я, надеясь, что он сам не будет пытаться. Я в порядке. Джессев стоял, но в машину не садился. Я всё не мог решить, уйти ли, оставив его одного, или подождать, и тут плечи его затряслись. Они от меня избавились, произнёс он, и по заросшим щетиной щекам покатились слёзы. Эти ублюдки меня просто вышвырнули, заявили, что подадут на меня в суд. С самого утра Джесс оп угрожал, что уйдёт, однако не уходил. Лишь ворчал по любому поводу, и даже если он не знал про Асбест, его халатность могла дорого обойтись и подчиненным, и ему самому. Но если Джессоп сам навлек на себя эти неприятности, сейчас он находился в жалком состоянии. Сядьте-ка лучше. Я открыл дверцу Мерседеса и заглянул в салон. Первое, что я увидел, — пластиковую упаковку апельсинового сока, лежавшую на полу перед пассажирским креслом. Рядом с ней валялась полупустая бутылка водки. То, что Джесс опьёт, я понял раньше. Спиртным от него пахло ещё утром, да и теперь запах не выветрился. Я решил, что Джесс оп набрался накануне вечером, но не настолько же он глуп, чтобы пить в разгар полицейской операции. Однако, если я и испытывал к подрядчику хоть какую-то жалость, теперь она исчезла. Меня мало волновало, в порядке Джесс оп или нет. «Моих жену и дочь убил пьяный водитель. Пускать за руль еще одного такого же я не намерен». Подрядчик тяжело опустился на водительское сиденье и бессильно опустил руки. «Вот так! Я в полном дерьме!» По крайней мере, плакать он перестал. «Все пропало, все!» «Пффф!» Джессоп вяло взмахнул руками, изображая облачко дыма потом повернулся лицом к больнице и нахмурился чёрта во дыра глаза бы мои её не видели сколько времени сколько денег сколько оборудования закупил сколько людей нанял иисусе будь моя воля давно бы взорвал этот мерзкий дом Я оглядывался, надеясь заметить у Элона или кого-нибудь способного вмешаться. В дальнем конце стоянки виднелось несколько фигур в белом, но никто из них не смотрел в нашу сторону. «Давайте я вызову вам такси», — предложил я, догадываясь, как он это воспримет. Джессеп хмуро уставился на меня. «Что за чушь вы тут несете? Зачем мне такси? У меня своя машина есть». Он снова вёл себя агрессивно. Я понимал, что переубедить его почти нереально, но прежде чем успел хотя бы попытаться, дверь полицейского трейлера напротив откатилась в сторону, и из него вышли Форд и группа старших полицейских офицеров. Увидев Форд, я вздохнул с облегчением, но следом за ними из фургона появились несколько гражданских. и тут до меня дошло, что происходит. О, Господи! Я совершенно забыл, что в Сент-Джуд собиралась приехать семья Горски. Мать и отец жались друг к другу в поисках поддержки. На лицах их застыло потрясенное выражение. Оделись они торжественно, словно на праздничную службу в церковь. Сын держался чуть в стороне от них. Он был в джинсах и шагал, сунув руки в карманы, и низко опустив голову. Четвертым в этой группе гражданских лиц был Адам Адуия. Даже в повседневной одежде активист впечатлял больше, чем окружавшие его полицейские чины в отглаженных темных мундирах. Визит явно завершался. Я находился слишком далеко от них, чтобы слышать слова. Полицейские чины жали руки и кивали. Потом группа распалась и, И некоторые вернулись в трейлер. Орд и Эйнсли остались с Садуи и семьёй Горски. Наверное, проводить их до выхода с территории. И шли они прямо к нам с Джессепом. Нас они пока не замечали, а подрядчик смотрел в другую сторону. Я отчаянно оглядывался по сторонам в поисках хоть какого-то способа предотвратить неизбежное. Голоса их по мере приближения становились громче, и характерный баритон Адуи звучал отчетливее остальных. Услышав его, Джесс оп вскинул голову. Он оттолкнулся от сидения и поднялся. Брови его сошлись над переносицей. А это тублю, так что здесь делает? До этого мгновения я боялся только того, что скорбящая семья увидит подрядчика. Мне в голову не приходило, что Джессоб знал Адую. Однако активист возглавлял кампанию за спасение Сент-Джуд и уж наверняка приложил руку к приостановке сноса из-за летучих мышей. А после того, как он представил прессе семью Кристины Горский, его лицо засветилось во всех новостных выпусках последних 24 часов. Джессоб явно узнал человека ответственного за отсрочки. Я попробовал удержать его за плечо. Вам лучше вернуться в машину. «Этот мерзкий тип!» — выдохнул он, злобно глядя на Адуию. Я попытался загородить с собой ему дорогу, но он меня даже не замечал. Его недавняя слабость исчезла, сменившись злобой и адреналином. Понимая, что мы сползаем именно к тому, чего я желал избежать, я предпринял ещё одну последнюю попытку остановить Джессепа. Не надо, это её семья, начал я, но он меня не слушал. Подрядчик явно привык пользоваться своей массой тела и отпихнул меня в сторону без особого усилия. Ты! он уставил палец в Адою. Группа уже смотрела в нашу сторону, привлечённая шумом. Я увидел, как расширились глаза Орд, а нахолёном лице Эйнсли обозначилось нечто вроде гнева. Остальные просто в замешательстве глядели на нас, все, включая Адую. Возможно у Джессапа и имелся хороший повод знать активиста, однако это узнавание носило односторонний характер. Адуя, по-моему, никогда прежде не видел подрядчика. Этот Ты виноват, рычал Джесеп, шагая в его сторону. Что, гад, теперь доволен, а? Прошу прощения, мы знакомы? Довольна. Энсли шагнул к Джесепу, атлетически сложённый и впечатляющий в полицейском мундире и фуражке. Подрядчик не обратил на него внимания. Ты мерзавец, хоть понимаешь, что наделал? — крикнул он, обращаясь к Адуи. — Кого волнуют несколько летучих мышей и обдолбанная шлюха, что? Я сказал, довольна! Эйнсли заслонил ему дорогу и схватил за руку. — Старший инспектор Уорт, я хочу, чтобы этого человека... Не думая, чтобы Джессоп ударил его намеренно. Он вырвался из схватки Эйнсли, и рука его, продолжая движение, угодила командеру точно по лицу. Голова Эйнсли дернулась, и с нее слетела фуражка. Я услышал топот. Полиция с опозданием, но бежала в нашу сторону. Я бросился, чтобы схватить Джессопа. С другой стороны, к нему устремилась Уорд. Семья Кристины Горски потрясенно смотрела на это. Нас всех опередила Дуя. Со спокойным, сосредоточенным лицом он шагнул навстречу Джессопу. Тот ринулся на активиста, Но Адуя сделал шаг в бок и пропуская подрядчика мимо себя, перехватил его за руку, мгновенно заломив её за спину. Джесеп охнул, пошатнулся и припал на колено. "Вам надо успокоиться", произнёс Адуя. "Пусти, гад", выдохнул Джесеп, сделав попытку вырваться. Адуя вздёрнул его руку чуть выше. "Не заставляйте меня делать вам больно". Энсли уже оправился от удара, но потерял фуражку. Из носа у него шла кровь. Злобно стиснув зубы, он наклонился за фуражкой. Ладно, он наш. Одну её отпустил Джессопа, окружённого констеблями. Дыхание его даже не участилось. Добрый день, доктор Хантер, произнёс он, я машинально кивнул. К нам подбежал задыхающийся Сюэлл. подрядчика подхватили. Какого чёрта? Потом бросила Орд, презичем отвернуться, она свирепо посмотрела на меня. Мистер и миссис Горски, мне очень жаль. Её перебил булькающий звук. Стоявший в стороне, забытый всеми младший брат Кристины Горски, согнулся, и его вырвало на разбитый асфальт. Когда парень выпрямился, лицо его было белым как мел. Он попытался что-то сказать, но ноги его подогнулись, и он рухнул на землю.